Серк Усов. Попаданец. Мактени. Книга 5, Глава первая. Вода в бассейне продолжала багроветь от вытекающей из раба крови. Не повезло атлету. Как говорится, оказался в ненужное время в ненужном месте. Впрочем, его участь Андрея мало занимала. А вот от трупа пана и необходимо избавиться. Слишком уж характерные у нее симптомы смерти. Что ж, тень дала ему возможность растворять тела убитых в глубинах сумрака. Полуразрубленную мумию Олы Манел извлечь из бассейна труда не составила. Могиня в результате атаки с густком потеряла три четверти своего веса. Уход в слой тени и растворение того, что осталось от предмета юношеских мечтаний Вита, Заняли несколько ударов сердца. Золотую цепочку, на которой находилась оправа от разрушившегося амулета, воздушного восстановления, закинул в сумку. Переместившись в соседнюю с ванной спальную комнату, увидел сидевшую на корточках возле стены служанку. Девушка, невидящая, уставилась взглядом в стену напротив и ждала вызова хозяйки, не догадываясь, что он больше никогда не последует. Мертва ее госпожа. Выйдя из сумрака, законный наследник рода Шеригов, прикоснувшись к затылку рабыни заклинанием объятия тени, погрузил ее в сон. Чуть придержал девушку, когда то начала заваливаться на бок. Подумал положить ей что-нибудь под голову, но передумал. И так хорошо отдохнет. Только ноги ей вытянул, чтобы не затекли. Бедолаги и так поутру, а может, и раньше придется не сладко. Усмехнулся над своей внезапно проснувшейся заботливостью. Задвижка на двери спальни изнутри отсутствовала, без разрешения владельницы замка все равно никто не осмелится войти. Если не нашуметь, то обезглавленное тело раба, спящую служанку и исчезновение хозяйки до рассвета не обнаружат. Вот только получится ли все сделать незаметно, надо постараться. Оказавшись единственным в уничтоженном роду, а следовательно его старшим представителем Ол-Рей, Чувствовал зов камня Шеригов гораздо четче, чем когда-то ощущал вид. И все же силы этой незримой связи не хватало, чтобы однозначно определить направление на кристалл Рода. Придется действовать, как в детской игре, горячо-холодно, и двигаться к нужному месту предстоит большей частью в реальности. На слое сумрака связь с хрустальным шаром прерывалась. Осторожно потянул на себя дверь в коридор и, едва образовалась щель, обратился вслух. Ожидаемо, никакого поста у опочивальни или вблизи не оказалось. У Лапаная не королева или принцесса, а феодальный замок не дворец монарха. Дружейников не хватит, если ставить часовых повсюду. Стены, верхняя площадка донжона, ворота замка и вход в главное здание — Традиционные места несения службы караулом. Так было при родителях Вита, Редини и Нии. Так осталось и при Оле Манел. Однако отсутствие в коридорах вояк вовсе не означало, что можно разгуливать без опаски. Жизнь в средневековом замке ночью замирала далеко за полночь. Прислуга допоздна наводила порядок в помещениях, а на кухне и вовсе работа не прекращалась. Мылась посуда, очистились котлы, готовились продукты на день для всех обитателей крепости и не только для господ. Интересно, работает ли еще старый Мольвик, главный повар, подгонявший юному виту кухонных девок, более чистоплотных, чем остальные замковые служанки? Немченко подумал, что, скорее всего, да, если, конечно, в горячке штурма не прибили». Поварское искусство пользовалось почетом, и его мастеров ценили не меньше оружейников или портных. А Мольвик был очень умелым. — Вдруг услышит кто? Ухо осторожно спустившегося на второй этаж гостя уловило шепот из левого крыла коридора. — Юл, давай не здесь. — Внизу попадемся на глаза Хергу или Докити, окажемся у столба. — Тогда приходи утром в мою подсобку. — Ох, что ж ты делаешь, Юл? Уже на выдохе простонала женщина. Как назло, голубки облюбовали нишу в той части коридора, куда Андрея звала ощущение тепла родового камня. Пришлось вновь уходить в сумрак, чтобы миновать обжимающихся раба и рабыню в невидимости. В отличие от третьего господского этажа, пространство здесь не освещалось амулетами. А Лишь в обоих концах длинного более полусотни шагов прохода висели масляные фонари. Почему манылы не оставили родовой камень Шеригов в подземелье Данжона, раз все равно не могут пока создать новый? Ответа землянин не знал, да и не хотел вникать в изгибы вражеской логики. Наверное, просто хотели убрать этот артефакт власти прежних хозяев куда-нибудь в менее почетное место. Оказавшись на запасной лестнице, которой пользовались только слуги, Ол-Рэй вышел из магического пространства и снова почувствовал легкое и теплое притяжение замкового кристалла, звавшего его вниз. До сегодняшнего дня попаданец был убежден, что эмоции Вита ему не передались совсем. Однако сейчас в этом засомневался. Стены замка Шеригов, в дополнение к заимствованным воспоминаниям, неожиданно пробудили гамму чувств — радости и печали, гордости и сожаления. Пришлось даже, подобно своенравному коню, мотнуть головой, чтобы выкинуть из нее всякую блажь. Смешно в 37 лет после всего пережитого страдать сентиментальностью. При штурме замка Маннеллами, когда были захвачены ворота, Ния Олшерик с дружинниками держала оборону в донжоне. Так что главное здание почти не пострадало, хотя пару раз на лестничных пролетах попадались следы недавних ремонтов. Как Немченко и предполагал, внизу, в поварской, кипела работа. Разумеется, занимавшие половину цокольного этажа помещения кухни, заполненные ароматами выпечки и помоев, копчености и прогорклого жира, свежей зелени и овощных очисток, ол Рей пересек в невидимости. Здесь было не так многолюдно, как днем, но человек десять, усталых и сонных, стараясь не шуметь и переговариваясь в полголоса, занимались своими делами. — Это отнесете в свинарник, — командовала двум рабам полная молодая красотка, в прежние времена любовница главного повара и, похоже, сохранившая этот статус до сих пор. Ее имени Андрей не знал, зато лицо, как и физиономии большинства присутствующих в поварской, оказались знакомы. Когда-то вид часто тайком от отца и матери сюда заглядывал. — А тот бачок снесет в подземелье? Заключенных в темницу кормили так же, как и скот, ничего удивительного. Увидела девушку, с которой младший Уширик провел несколько ночей. Она месила на столе тесто выглядела измотанной и подурневшей за какой-то год. Рабынь тут время не щадит. Уже стало понятно, куда паная велела поместить родовой камень бывших хозяев. Это не обрадовало. Видимо, обойтись без шума не получится. Ну и ладно. Пусть Денобия, и поймут, кто является причиной бесследного исчезновения их дочери и гадают, Жива ли она и находится в плену или мертва. Подержать их в неизвестности и страхе — месть гораздо более изощренная, чем простое убийство. Да, родовой камень действительно находился в одной из комнат караулки. Вообще, в замке помещений для дежурных смен дружинников имелось три — в привратной башне, донжоне и здесь, в главном здании. Виту приходилось тут бывать несколько раз, последний — за два с небольшим года до своей гибели. Немченко хорошо помнил, что на охрану главного здания заступали шестеро вояк. Двое из них поочередно занимали пост у входа, а остальные попарно бодрствовали и спали. До разводящих, про которых Андрею как в прошлой жизни рассказывал от в армии сержантом сокурсник, В Делиоре никто не додумался, часовые сменяли друг друга сами. Давно перестал испытывать ранее незнакомое удовольствие от нахождения в невидимости и тайного наблюдения за людьми. Использовал это свое умение сугубо в интересах дела. Внутри караулки, в которую землянин проник через распахнутую дверь, мало что изменилось со времен юности Вита. В комнате для бодрствующей смены было жарко от ярко горящего камина, Две лампы освещали помещение, в котором за столом все четверо вояк играли в кости. В помещении для отдыха занят оказался лишь один топчан, и тот, обнаженный девицей, судя по веревочному ошейнику и грязным ногам, работницей скотника или птичника. Измученный и обиженный рабыня не выглядела, наоборот, была явно сыта, пьяна и прошла через мужские, ненасильственные ласки. Девушка боком лежала на соломенном тюфяке, прихлёбывала что-то из глиняной кружки и мечтательно с улыбкой смотрела в потолок. — Ты где кость взял? — раздался недовольный голос. «Подменил — Подменил! Показалось, что соберись сейчас в караулке преферансисты, кому-то из них уже прилетело канделябром по голове. Везде, во всех мирах жулики. Находятся любители мухлевать. — Десятник, побойсь великого! «Сам же эти кубики у желтого забрал!» Из четверки дружинников двое, бодрствующая смена, носили кольчуги, другие, включая десятника, сидели в рубахах на выпуск. За спиной унтер-офицера находилась запертая на щеколду дверь в вооруженную комнату. Раньше, как помнил вид, в ней лежали арбалеты, болты к ним, копья, метательные дротики и щиты. Сейчас, как подсказывала магическая аура, там же находился и искомый землянином родовой артефакт Шеригов. Что делать с рабыней? Тратить энергию резерва на ее усыпление было жаль. Убивать несчастную заморашку не хочется пачкать руки. Выйдя из сумрака, Андрей сильным ударом кулака по темени заставил рабыню потерять сознание и подошел к проходу в основную комнату. В темноте спального помещения вояки его не могли увидеть, даже если бы не оказались заняты выяснением появления новой костяшки. — Ты нас здесь за дураков считай, шерт! Поднявшийся с табурета десятник схватил сидевшего напротив плешивого дружинника за ворот кольчуги и потянул к себе. — Рожу крыс сейчас разобью! Кое-какая дисциплина среди манловских вояк все же была, спиртное за столом отсутствовало. Видимо, меру в употреблении вина соблюдали. Тем не менее, унтер-офицер распалился не на шутку. Появление рядом со столом незнакомого парня четверка увидел слишком поздно. — Я сам его докажу, сказал Андрей, рассекая шею мошенника кончиком меча. — Тебя тоже, — добавил он, вонзая клинок под левую лопатку сидевшего рядом. Использовать рубящий удар значило бы потерять темп. И так не успел расправиться со всеми настолько быстро, чтобы избежать ответных атак, а они тут же последовали. — Тревога! — заорал десятник и атаковал Оларея огненным заклинанием второго уровня, вложенным в небольшой яхонт золотого перстня. Тут же не растерялся другой воин, одетый в бронь пожилой мужчина, выпустивший во внезапно появившегося врага ледяное копье. Использовав артефакт, дружинник опрокинул стол на Андрея и упал с табурета на спину. Ловко сгруппировавшись в падении, перекатился в бок, вскочил, выхватив гладиус. Стало понятно, что манулы не экономили ни на оплате дружинникам, набирая умелых и опытных, ни на оснащении их магическими артефактами. Кроме амулетов с атакующими заклинаниями Немченко увидел на пальцах караульных серебряные перстни. с характерными кубиками агата, камня, использующегося чаще всего для низкоуровневых защит. Использовать свои преимущества одаренного Немченко не захотел. Итак, в резерве сейчас оставалось 22 гита энергии, считая лишь две трети полного объема. И один из его трех защитных кристаллов караульные опустошили боевыми заклинаниями. Отступив в сторону от опрокинутого стола, Андрей сделал пару быстрых шагов к пожилому вояке, Отбил кинжалом левой руки, направленный в живот Гладиус, и ударом меча снизу взрезал противнику пах. Кольчуга дружинника оказалась коротковатой, и вояка с утробным стоном повалился на пол, схватившись руками за рану, из которой ручьем полилась кровь. — А сейчас схватят! — выкрикнул десятник, быстро догадавшийся, что напавший на них молодой парень является благородным олом. Боковатый мужик внезапно сверху рубанул выхваченным ранее бастардом, словно дрова колол. «Пусть попробуют», — хмыкнул Андрей, отступив назад и чуть в сторону. Лезвие оружия десятника просвистело совсем рядом с левым плечом землянина. Противник успел понять, что мак оказался слишком быстро, от удара уходит, и попытался перевести рубящий удар в колющий, для чего согнул правую ногу в колени, меняя направление движения меча. Не успел. Кисть его руки с зажатым в ней бастарзом, отсеченной, полетела вниз. Оскорбительное слово, которое унтер-офицер попытался выкрикнуть от боли в адрес благородного Ола, прервалось на середине. С рассеченной еремной веной долго не покричишь. — На замок напали чужаки в замке! — орала за дверью какая-то женщина. Спустя минуту, когда Андрей, добив раненого десятника, уже сдвинул щеколду, открыл дверь и сделал шаг в оружейку, Крикунья ворвалась в караульное помещение. «Это надо еще разобраться, кто здесь чужак, Эфрония!» Встретил ее Немченко, вспомнив имя свободной служанки-ключницы, когда то время от времени, гревший постель бывшему хозяину замка и его старшему сыну. «Ох!» Молодая женщина села на пол, выпучив глаза на визитера. «Господин ведь это вы!» Признала все же наследника ух Шеригов. «Эх, я хотел ведь все сделать тихо и незаметно. Ладно, раз уж так получилось, что и шум поднял, и физиономии своей засветился, то и пусть». «А ты кого ждала, пухляшка?» — вздохнул землянин. «Беги отсюда, предательница, пока я не передумал оставлять тебя живой. «Простите, молодой господин!» Женщина склонила голову набок и распахнула рот. Она будто бы не доверяла своему зрению. «Так неожиданно! Я рада, что вы живы! Я очень сильно...» Вы «Выметайся, говорю отсюда, Фрони, Не зли меня!» Напустил на себя рассерженный вид Олрей. Женщина всхлипнула, немного замешкалась, но затем покинула караулку, почему-то на четвереньках. Пока не выползла за порог, оглядываясь. Оказавшись за дверью, вскочила и, зажав рот ладонями, затопала деревянными башмаками в сторону черного выхода на улицу. По звукам, доносившимся из коридора и поварской, Андрей чувствовал, как по замку разгоняются тревога и паника. Надо ускорить исполнение того, зачем сюда явился. Никакого освещения в оружейке не потребовалось. Крустальный шар, лежавший на нижней полке между двумя стопками круглых, обитых бронзовыми листами деревянных щитов, засветился зеленоватым светом. Его свечение стало ярче. Артефакт каким-то образом определил появление законного наследника рода Шеригов. — Привет, — произнес землянин. Он присел и положил руки на шар, но ничего не произошло. — Ах да, — вспомнил он, — что нужно сделать. Достал из сумки серпообразный ножик, до появления крови надрезал себе подушечку указательного пальца и провел им по родовому камню. Вот тогда Андрея тряхнула конкретно, будто бы током ударило. Мгновение, и в сознании возникла голограмма замка, опутанного большим количеством тонких, как волос, нитей синего и желтого цветов. «Почему так? Родители Вита были воздушником и огненной. Вот почему такая расцветка», — пришел ответ. «Можно прямо сейчас на правах единственного представителя семьи Шеригов погасить артефакт рода, разрушив его. Пять-шесть дней, и созданные с использованием магии замковые стены и строения тоже разрушатся, превратившись в груды камней, песка и щебня». Успеют ли манулы за столь короткий срок узнать об уничтожении кристалла крепости, доставить в Шерик новый родовой камень и завязать на него нити укрепления и защиты? Вряд ли. Достаточно землянину сейчас пожелать, и вскоре на месте семейного гнездовита останутся руины. — Нет, я так не сделаю, — шепнул Немченко, глядя на сверкающий хрусталь и проведя по нему ладонью. Продолжай хранить замок. Для меня. Может, еще верну себе. — Так, а это что за узлы в переплетении их энергетических нитей? — спросил себя Андрей. Тут же пришло знание. Это закрытые родовой магии тайные ходы и хранилища сокровищ рода. Последних было два — в кабинете отца Вита и в подземелье. Дробный топот ног, сопровождаемый лязгом доспеха, Слышался заранее, поэтому появление двух дружинников неожиданностью не стало. Судя по длинным плащам из толстого войлока, наброшенным поверх кольчуг, это прибежали караульные, дежурившие у входа в здание. Успели раньше всех, значит, раньше и умрут. Один из вояк держал средней длины копье, в умелых руках грозное оружие, только вот не предназначенное к бою в ограниченном пространстве. Уж лучше бы придурок свой меч извлек, зато второй дружинник, имевший взведенный арбалет, как только ворвался в помещение, сразу же догадался, где может находиться убийца его товарищей, и навелся в темный проем арсенала. Брошенный Олом Рэем словно диск тяжелый щит ущерба стрелку не причинил, но заставил на рефлексах дернуть самострел в сторону и нажать спусковую скобу. Болт ударил в стену, куда-то под потолок. Пока арбалетчик перестал представлять опасность, Немченко выбежал из оружейки и атаковал копьеносца. Тот только и успел направить на противника острие, но на удар у него времени уже не осталось. Землянин, зайдя сбоку, схватил древко левой рукой и, используя вражеское копье как дополнительную точку опоры, сильно пробил дружиннику вниз живота. Согнуться от боли вояка не смог, наткнулся кадыком на клинок незваного гостя. Захрипел, заваливаясь назад, и отомстил врагу, забрызгав его куртку ярко-алой артериальной кровью. «Черт!» — вырвалось у землянина на родном языке. Впрочем, заботу о чистоте мундира он отложил на потом, встретив меч в меч бросившего арбалет на пол второго караульного. Этот противник оказался похитрее, одновременно с атакой он запустил левую руку под плащ, достал из-за спины короткий нож и попытался им рассечь запястье противника. Вот только не ему тягаться с мастером меча. Уже через секунду после своего выпада он упал с расколотой, словно орех, головой. Ухо попаданца уловило приближение по коридорам полуподвала новых вражеских бойцов. Устраивать эпическую битву было бы глупо. Зачем? Где находятся сокровище рода Шерегов, Немченко уже понял. Осталось только решить, куда направиться вначале. Кабинет Редина или подземелье? Выбор пал на кабинет. Жалко, конечно, тратить резерв, но энергия — дело наживное. Не пробиваться же сквозь пребывающих по тревоге дружинников». Да и олы могут вполне оказаться в замке, пусть даже низкоранговые. Андрей сдернул с убитого копейщика плащ, протер им куртку на груди, больше размазав, чем убрав кровь, и переместился сумрачным путем в рабочую комнату бывшего хозяина замка.